Глава 352. Умри. Драконий король Лензяна. Андерсон хорошо знал пять языков, включая китайский. Он умел бегло разговаривать на путунхуа и, разумеется, понял, что сказал Цзуи. Из зрительного зала донеслись громоподобные радостные возгласы. Имя Цзуи вовсе не было незнакомо Андерсону. Европа лишилась короны в сообществе экстрадинаров в основном из-за подъёма США и Китая. И хотя многие члены «Огненного креста» не желали признавать, что Европа уже отстала от двух стран в плане экстраординарной мощи, однако они с большой осторожностью и вниманием относились к Американо-Канадской экстраассоциации «Стальные крылья» и Китайской экстраассоциации «Рычащий дракон». Цзо И, будучи сильным экстраординаром, который недавно прославился в китайском экстраординарном сообществе, естественно, заполучил внимание «Огненного креста», при том на него было создано специальное досье. Но «Огненный крест» владел ограниченными сведениями, зои был покрыт густым слоем тумана. Ещё три года назад он был обычным человеком, затем бесследно пропал на три года и теперь уже являлся экстраординаром класса А. Аналитическая команда Огненного Креста пришла к выводу, что и скорее всего попал в дикий мир, где стремительно поднял свой уровень сил. Такого же мнения были высокопоставленные лица китайской экстра -ассоциации. Но аналитической команды Огненного Креста была ещё одна мысль. Если удастся вытянуть из Зи секрет быстрого повышения силы, Европейская экстраассоциация вероятно удастся вернуть себе корону в экстраординарном сообществе, поскольку Андерсон являлся святым сыном, которого Огненный крест серьезно подготавливал и занимал необычное положение, ему разрешалось просматривать многие секретные данные своей организации, поэтому он знал о существовании такого специфического экстраординара, как Зи. Андерсон не думал, что столкнется с Зи в боевом центре Китайграда. В его глазах показалось возбуждение, облизав губы, он прорычал. «Хочешь сильнейшего из нас? Тогда тебе сперва придётся одолеть меня!» Андерсон знал, что Цзэй очень силён, так как тот в базе данных Огненного Креста оценивался как класс А+. Андерсон был намного слабей. Но этот святой сын Огненного Креста ни капли не боялся, наоборот, в нём бурлило желание сражаться. Во-первых, если он погибнет на арене во внутренней сети, то ничего от этого не потеряет. Во-вторых, он владеет специфической способностью, которая годилась для того, чтобы сражаться с врагами более высокого класса, в противном случае он бы не стал вызывать на бой класс А. Если же получится одолеть Цзои или хотя бы сразиться в ничью, тогда он добьётся огромного подсчёта. Вдобавок, даже в случае своего поражения, Андерсон сможет разузнать кое-какие боевые характеристики Цзои. Так что в любом случае будет выгода. Крепко сжимая в руках большой меч, этот европейский рыцарь уже хотел броситься в бой. Адзуи как на ладони видел намерение Андерсона. «Я сказал, что не обижу тебя». Он холодно произнёс. «Раз ты хочешь сражаться, я помогу тебе. Буду стоять смирно». А? Несколько десятков тысяч зрителей оцепенели, подозревая, что им это послышалось. Адзуи относился к классу А, Андерсон к классу Б, Последний сам недавно самоуверенно вызывал на поединок воина класса А. В итоге Цзуи вышел на арену. Вполне нормально, если бы он частично поддавался Андерсону. Но стоять смирно? Неужели он собирался неподвижно стоять на одном месте в качестве живой мишени? Каким же образом тогда одержать победу? Даже Андерсон недоумевал. «Хочешь сказать, что не будешь двигать руками и ногами?» Он превосходно знал китайский язык и беспокоился, что ослышался. «Верно». Адзуи со смехом сказал, «Потому что ты не заслуживаешь того, чтобы я тебя атаковал руками и ногами». На этот раз Андерсон всё отчётливо расслышал, его лицо сразу залилось яркой краской. Внутренняя сеть была настолько могущественной, что могла идеально демонстрировать настроение и эмоции экстрадинара. Андерсон даже почувствовал боль на лице, словно его укололи. В мозг ударила горячая кровь. Будучи знатным рыцарем, он ещё никогда не подвергался такому оскорблению. Улыбка Дзуи в глазах Андерсона была полна смешки и презрения. Он невольно взмахнул мечом, заорав. «Никому нельзя так оскорблять рыцаря из рода Лесли!» Святой сын Огненного Креста ещё не закончил рычать. Как кинулся в атаку на Дзуи, точно бык. Его меч, ярко засияв, устремился к голове противника. Бесчисленные зрители в этот момент затаили дыхание, некоторые даже закрыли глаза. Дзуи тоже слишком зазнался. Хоть он и был экстрадинаром класса А, Но как ему удастся без физических атак и возможности уклониться одолеть Андерсона? Пусть даже многие психические способности не требовали физических действий, но никто не слышал, что Цзои принадлежит к психическому типу экстрадинаров. Вдобавок Огненный крест имел огромные знания и богатый опыт в психических и мистических областях экстрадинарности. Будучи святым сыном, Андерсон не мог не владеть способностями, которые помогут противостоять психической атаке. Если Цзои проиграет, то превратится в посмешище. А в этом случае опозорится не только он, но и все китайское сообщество экстрадинаров. Время в этот миг будто застыло. Пока меч Андерсона с бешеной мощью разрезал воздушное пространство, поднимая яростный ветер, Цзуи с равнодушным видом продолжил стоять. Он лишь произнёс одно слово. «Умри». Вслед за раздавшимся словом из тела Цзуи вырвалась безграничная величественная энергия, которая надавила на Андерсона словно гигантская гора. «Пам!» Андерсон вместе с мечом резко взорвался и мгновенно превратился в светящиеся точки, которые быстро рассеялись. В огромном боевом центре наступила мёртвая тишина. Что только что произошло? Многие обменились растерянными взглядами. Они даже не разглядели, каким образом Андерсон взорвался, как будто всё проспали. А кто-то вздрогнул. «Уж не жульничал ли Цзуи? Но можно ли жульничать на арене во внутренней сети? Ведь невозможно же! Точно невозможно!» «Абсолютная победа! Победитель Дзо-И!» Системное оповещение привело всех в чувство. Тотчас поднялась шумиха. «Кто мне скажет, что только что произошло?» Я тоже не разглядел. «Хоть и не понимаю, что случилось, но зная одно!» «Дзо-И! Крот!» И впрямь стоялся мирно. Неужели одолел силой мысли? «Жёстко!» «Не могу поверить!» Вскоре все шумные обсуждения сменились единым восторжным криком «Дзо-И! Дзо-И! Дзо-И!» Несколько десятков тысяч экстраординаров громко выкрикивали имя Зи e и аплодировали его победе. А в водной ленте на дареной отчетливо виднелись лица святых сынов и дочерей Огненного креста, которые выражали разные эмоции: потрясение, недоумение, стыд, гнев.